Первая стадия минусинской культуры может быть отнесена к восьмому и седьмому столетиям до нашей эры. Могильные холмы этого периода невысоки и обычно огорожены квадратным каменным забором. Погребальная камера облицовывалась изнутри каменными плитами либо деревом. Одно или несколько тел находились в каждой камере. В камере также хранились погребальный инвентарь, состоящие из глиняных ваз с нарезной орнаментацией, и бронзовых зеркал, медные и бронзовые кинжалы, ножи, топорики, наконечники стрел, шила, иглы и крючки для рыбной ловли. Из украшений присутствуют конические бусины и полусферические пластины, декорированные костяные гребни. Медные и бронзовые долота с углублениями также характерны для стоянок минусинского типа. Вторая стадия минусинской культуры достигла своего полного выражения во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. Могильные холмы этого периода широкие и высокие. Внутренняя кладка состоит обычно из больших камней как и прежде, а стороны квадрата ориентированы стрелками компаса. Погребальные камеры обычно очень просторны, настолько, чтобы можно было свободно поместить несколько тел. Согласно Теплухову, каждая камера была приспособлена для целой семьи или даже рода. В более поздних захоронениях В процедуре похорон предшествовала кремация. Погребальный инвентарь включает глиняные вазы, по большей части без орнамента, медные и бронзовые топорики, кинжалы, ножи, пробойники, металлические пластинки, бусины из стекла и яшмы. Некоторые из этих предметов украшены фигурами оленя, козы и некоторых других животных, нарисованных в определенном стиле. Глаза и ноздри животных, так же как и концы ступней и хвостов, имеют округлые очертания Плечи и ляжки выпирают, уши длинные и временами направлены вперед. В то время как стилизация более выражена, чем в скифских предметах Южной России, основа орнамента та же. Захоронения скифского периода в Казахстане интенсивно изучались в течение нескольких последних лет в связи с археологическими исследованиями в Хорезме. Толстов, страница 155 и далее. Пока, тем не менее, относительно Казахстана было опубликовано меньше материала, нежели по поводу Минусинского ареала. Раскопки Рыкова в районе Караганды принесли свидетельство преемственности культурного развития, поскольку в нескольких случаях старые могилы андроновского типа были использованы вновь в скифский период. Рыков, как и в номере 47, глава 1. Кавказ и греческие города — на северном побережье Черного моря. Смотрите номер 16 выше. В то время как бронза преобладала в Сибири в течение скифо-кемерийской эпохи, Кавказ стремительно входил в Железный век. Древнейшие железные предметы, найденные в кубанских могилах, могут датироваться приблизительно летом, тысячным годом до нашей эры. Железные украшения кубанских поясов уже упоминались. Смотрите главу 1, раздел 5. Постепенно различные железные изделия появлялись в северокавказском регионе. Они включали топоры, тесла, мотыги, плуги. Возможно, в Наиболее древние железные объекты, найденные на Кавказе, были ввезены из царства Урарту, подобно тому, как это случилось с древней бронзой. Позднее железная индустрия развелась на местах. Существует более десяти железных месторождений